Глава вторая. На этот раз я шла внимательно, оглядываясь и прислушиваясь. Была сконцентрирована исключительно на дороге, чтобы никто не смог застать меня врасплох и подтолкнуть к компульсивным поступкам. Но такая сосредоточенность и серьезность привели к очень разумной мысли. «Не буду ничего сегодня говорить дяде, а соберусь в дорогу утром». Проскользнула к себе в комнату, пробормотав, что страшно устала, Намылась и легла спать. Зато сейчас... Шерри, ты должна была отказаться. Басил дядя, ходящий за мной по пятам и ванны в комнату, в кухню и обратно, пока я собирала сумку. Никак нельзя было. Ты же знаешь, что я не могла отказать мэтру цену. Он столько для меня сделал, зарплату поднял и вообще... Оправдывалась я виновата. Дядя, это всего лишь коротенькие курсы повышения квалификации. Естественно, про настоящую причину посещения изобильного витка я даже заикаться не стала. Дядя вообще о моей магии не знал и считал меня нормальным человеком без распутной червоточины. «Но почему именно туда? Ты же не маг. Что тебе делать среди них? Я бы понял, если бы мэтр тебя отправил на серединный или пустой витки, а изобильный для простого человека, сплошной соблазн и искушение». Я вздохнула и чуть резче, чем надо, закрыла сумку. Врать дяде Эйму не хотелось категорически. Он хороший, добрый человек и переживает за меня, как за родную дочь, хотя у него и своих трое. У мэтра только на изобильном витке связи, дядя. Куда смог, туда и устроил. Но я клянусь тебе, что ни за что не прикоснусь к проклятым магическим кристаллам. Крестю вот в этом я действительно могла поклясться искренне. Мне эти демоновые кристаллы и даром не нужны. Магически одаренным они ни вреда, ни пользы не приносят. Эймунд, отстань от Шерилин. Она уже взрослая девушка и сама со своей жизнью разберется. Проворчала тетя заи вкладывая мне в руки завернутые в полотенце пирожки. Тетя тоже хорошая и никогда меня не обижает. Но мне кажется, она немного ревнует. Думает, что из-за меня дядя уделяет меньше времени их детям, поэтому мечтает выставить меня из дома поскорее. «А чего все, Шерри? Я тоже хочу в изобильном учиться». Мне, кстати, на пороге моей комнаты выросла одна из сестер. Вики, старшая из детей дяди. А с ней у нас как-то сразу не задалось. Вот и сейчас Вики явно своего отца провоцировала. Кто будет виноват в том, что его драгоценная доченька задумалась о посещении обители греха и разврата? «Конечно же, шери Я запихнула пирожки в сумку, клюнула дядю и тетю в щеки и понеслась к двери, прощаясь на ходу. «Опаздываю. До встречи, мои дорогие. Счастливо вам оставаться». Но время и правда поджимало, потому что бежать или хотя бы идти быстрым шагом я не могла. Печать преступника постепенно вытягивала из меня силы, и чувствовала я себя так, будто у меня начиналась лихорадка. слабость одышку и головокружение я испытала уже через пару минут после пробуждения так что медленным шагом я успевала на встречу с метрэтом прямо впритык он ждал меня у платформы подъемной станции как и всегда красивый статный и налегке голова не покрыта легкий плащ распахнут а на губах теплая улыбка как ты шрелин вглядываясь в меня явно сканируя ауру поинтересовался мэт и отобрал дорожную сумку. Перемещающая пассажиров по виткам вагонетка уже стояла наполовину заполненная, пора было усаживаться в нее и нам. Не так хорошо, как хотелось бы, но силы на перемещение еще есть. Строго говоря, наш спиральный мир не являлся одним миром, а состоял из четырех. Пустой, остаточный, серединный и изобильный витки находились в разных измерениях и давным-давно, до Великого Объединения, «Даже не знали друг о друге. А перемещение между измерениями – дело энергозатратное, если ты простой человек или маг с нераскрытым потенциалом. Силы мне точно будут нужны». «Поспешим. Скоро отправление. Билеты я уже купил», – скомандовал мэтр. Он взял меня под локоть и помог подняться в вагонетку. Мы заняли свои кресла и пристегнули ремни. Через минуту объявили отправление. Я прикрыла глаза». Свои первые три года я прожила там, наверху. И не помню ничего хорошего из той жизни. Мама пыталась выжить и зарабатывала деньги на необходимые ей кристаллы любыми способами. А я... Чаще всего я была одна. Шерри, не хочу пугать, но, похоже, тебя уже ищут. Сегодня в госпиталь пришло требование провести медосмотр всего персонала. Как ты понимаешь, на нем бы метку скрыть не удалось. Я посмотрела на Мэтра, нахмурив лоб. «Думаете, у меня получится ее убрать?» С надеждой спросила. «Мне были жизненно необходимы заверения, что все будет хорошо и можно расслабиться». Но мэтр не успел ответить. Прозвучал протяжный гудок, и вагонетка рванула вверх по спирали. Перемещение времени много не занимают, минуту или даже меньше. Но мне показалось, что прошла вечность. Так было плохо. Мутило, знобило и выкручивало кости. Думала, из вагонетки придется выползать или проситься к мэтру на ручке. Но нет. Едва мы остановились на перроне изобильного, я почувствовала внезапный приток сил. Я смотрю тебе лучше, Шерри. Щеки порозовели и глаза блестят. Видишь, само мироздание указывает, где твое место. Я поморщилась. а у Мироздание! А если я этого места не хочу? Вышла из вагонетки. В нос ударил почти забытый запах. Почему-то в изобильном он особенный. Виток будто пропах магией. Я силой потерла глаза. Запах вызвал воспоминания, которые я старалась загнать поглубже. «Да, мне лучше. Поспешим?» Пробурчала и пошла на выход из перемещающего вокзала, не оглядываясь. Мэтр быстро меня догнал. Зашагал рядом и заговорил на другую тему. Он тонко чувствовал эмоции и никогда не давил. Деликатный мужчина. Эмпат. «Поедем на такси. Мне еще в госпитале сегодня появиться надо. Удостоверюсь, что ты хорошо устроилась, и уйду». Грустно это. Накатила тоска. Вот бы мэтр остался со мной, тогда бы пребывание в изобильном не казалось таким тяжким. Но я понимала, у него ответственность и долг перед пациентами. У меня нет никаких прав задерживать главного врача, на котором держится вся работа госпиталя. Мэтр цен Я сказала своим, что вы отправили меня на курсы совершенствования навыков. Вовремя вспомнила, что не предупредила, а заодно и переключила свои мысли на другую тему. Не удивляйтесь, если дядя придет с вопросами. Мэтр покачал головой. Мы вышли на площадь, и он махнул рукой, подзывая такси. Тоже макболит, но куда скромнее, чем тот, который меня вчера обрызгал. Шерри, лучше бы твоему дяде смириться с тем, что его племянница, маг. А обманывать близких — не дело. Пожурил он меня, когда мы уже уселись на твердое заднее сиденье. Я отвернулась к окну, как будто мне нравится обманывать. Но если бы я рассказала дяде про печать, он бы возненавидел магов еще сильнее. А где-то глубоко в душе я подозревала, что когда-нибудь стану полноценным магом. Я любила свою магию. Она меня грела и урчала в груди, как ласковый котенок. И при всех своих заморочках я с ужасом думала о том, что могу ее потерять. Я обязательно все расскажу семье, но не сейчас, когда по уши в проблемах. Сосредоточилась на мелькавших за окном пейзажах. Изобильный прекрасен. Не могла этого не отметить, проезжая мимо ярких вывесок и иллюзорных экранов с рекламными роликами. Мимо разноцветных особняков причудливой формы, мимо пестрых клумб и зеленых деревьев. На столице стоял климатический купол, обеспечивающий постоянную температуру. Она могла бы такой быть и теплой весной. и прохладным летом, и ранней осенью или жаркой зимой. Тут делалось все, чтобы представители четырех великих домов чувствовали себя в городе максимально комфортно. Стянула шапку и расстегнула пальто. Стало жарко. Да и прохожие, гулявшие по тротуарам, были легко одеты. Наверное, в этом департаменте все будут на меня таращаться, как на дикарку. Да и плевать. Отвернулась от окна и посмотрела на метра А он, оказывается, все это время наблюдал за мной. «Как думаете, есть шанс, что я смогу вернуться сегодня домой вместе с вами?» — выпалила, преодолевая неловкость. Мэтр Цен закатил свои красивые и миндалевидные глаза, как любила это делать наша старшая сестра Алина. Ужасная сплетница. И этим разрушил момент, который мне показался моментом особенной близости между нами. «Приехали! За поездку три межсезонья!» А таксист окончательно его убил. Я выскочила из Макболида, кипя праведным гневом. Три межсезонья? Натуральный грабеж. Десять век красная цена такой поездки. А на три межсезонья у нас в остаточном. Можно купить продуктов на неделю для семьи из шести человек. Но мэтр расплатился, не дрогнув. А я про себя его поблагодарила за урок. Никаких такси, Шерри. Есть ноги, походишь пешком. Идем, Шеррилин. Ты чего застыла и пыхтишь, как борлящее зелье? «Опять хуже стало?» Мэтр подхватил меня под локоть и потянул к высокому крыльцу департамента. Здание было монументальным, с колоннами и огромными окнами. Оно вызывало трепет одним своим видом. Еще бы! Ведь тут вершились магические дела. Начиная от раскрытия потенциала мага за счет хранящейся в этих стенах реликвии купели Создателя и заканчивая судами над магическими преступниками. Я вздрогнула, затормозила, И вынудила остановиться и мэтра. «А меня не арестуют? Я же магический преступник!» Прошептала одними губами. Он рассмеялся. «Да какой ты преступник, Шерри! Так, мелкая хулиганка! Департаменту дела до таких мелочей нет!» Прекращай трусить. «Я думал, ты смелая!» «Ага, очень смелая! Такая смелая, что даже новую подушку взамен свалявшейся третий месяц у тети попросить боюсь!» Но, входя в высокие двери, Я расправила плечи и подняла подбородок. По сторонам старалась не смотреть, чтобы не видеть косых взглядов. Мэтр что-то показал на пропускном пункте, и мы без помех и ожидания поднялись на второй этаж и вошли в дверь с табличкой «Вандер Оттепель, начальник службы выявления потенциально опасных магов». Нам навстречу поднялся двойник метра «Надо же, как похоже! Они близнецы!» Я беспардонно уставилась на ванну «Оттепель». Даже возраст и разный образ жизни не добавили братьям отличий. Но лорд Ван заговорил, и я поняла, что отличия все же имеются. «Вот это твоя подопечная?» «Какой запущенный случай? Почему раньше не привел?» Даже не здороваясь, отрывисто пролаял брат моего начальника. Мне что-то стало не по себе. Вдруг закралось ощущение, что меня заманили в ловушку. «Ван, прекрати пугать Шерилин. Ей без того не сладко, и самочувствие из-за печати преступника не самое бодрое. А что касается худобы и угловатости, сам знаешь. Откроет потенциал, магия хлынет в каналы, и девушка расцветет. Обсуждение моей внешности мужчинами, к одному из которых я испытывала теплые чувства, слегка покоробило. Они, а главное, мэтр цен, говорили обо мне как о каком-то растении, требующем подкормки удобрением, а не о девушке, которая может из-за их слов заполучить комплексы. Правда, мне было не до комплексов. Я радовалась, что подозрения развеялись. Мэтр Цент совершенно точно не ловец опасных магов, а действительно старается мне помочь. Хозяин кабинета глянул на наручные часы и поднялся, шумом отодвинув кресло. «Пора. Купель будет в нашем распоряжении через десять минут». Лорд Ван стремительно двинулся к двери, а я поняла, что он просто такой весь резкий от того, что работа наложила свой отпечаток на начальника службы выявления потенциально опасных магов. Наверняка у того, кто своевременно обезвреживает самородков, нет времени на витиеватые речи и пустые телодвижения. Опасные самородки действительно иногда рождались на остаточном, серединном и даже на пустом витках. По какой-то причине магический потенциал у этих людей открывался без купели и внезапно. Но так как способность они получали не по наследству, А из-за того, что что-то пошло в их развитии не так, этих магов нельзя было отнести ни к одному из великих домов, а их сила плохо поддавалась контролю и несла сплошные разрушения, в том числе и для самого носителя. К счастью, явление это было нечастым, но чтобы не допустить катастрофы, такие как Лорд Ван постоянно были на чеку. Мы с Мэтром ценам едва поспевали за его братом, чуть ли не бегом спустились в подземелье и дошли до грота, где располагалась древняя купель. «Шерлин, ты знаешь, что делать?» Ласково, словно пытаясь подбодрить, спросил мэтр. «Да». Немного просевшим голосом прошелестела я. Заряд бодрости мне бы действительно не помешал. На слабость отпечати наслоилось волнение перед наиважнейшим событием в моей жизни, поэтому я едва стояла на ногах. Однако помощи я бы ни за что ни у кого не попросила. Мне ведь придется полностью раздеться и окунуться с головой в волшебную воду. Тогда ждем тебя в замерочной. Все необходимое найдешь в гроте». Я кивнула и вошла в низкую дверь. Даже мне пришлось склонить голову, а крупным мужчинам вообще пришлось бы сложиться вдвое, чтобы попасть к святыне. Хотя потомственные маги приходят к ней детьми лет в десять и дверям в самый раз. Стены грота слабо светились бледно-голубыми огоньками, А вода в круглой купели парила и искрила разноцветными всполохами. От духоты и влажности кожа сразу покрылась бисеринками пота. Волосы распушились, а дышать, возможно, было только ртом. Я разглядела в полумраке широкую скамью, крючки для одежды и стопку полотенец. Поспешила снять пальто, свитер, юбку, потом и остальную одежду, и скорее опуститься в воду. Мне казалось, что она освежит тело и сразу станет легче дышать. Коснулась воды кончиком большого пальца правой ноги и отдернула. Ледяная. Чтобы спуститься в такую, медленно по ступенькам надо иметь огромную силу воли. А я глубоко вдохнула и без раздумий прыгнула с каменного бортика прямо в студеную благодать Создателя. Думала, у меня сердце остановится. Кожу заколола иголочками, легкие горели огнем, но при этом в груди зарождался ураган невероятного счастья, удовлетворения, и чего-то еще незнакомого. Все длилось пару секунд, а потом волшебная вода вытолкнула меня из своих глубин и мягкой волной вынесла на гладкий каменный бортик. Я лежала и прислушивалась к себе. Чувствую прилив сил, отголоски эмоционального всплеска, а духота и влажность пропали. И дышать стало легко, но больше никаких изменений не было. Магия из меня не рвалась, а метка преступника все так же неприятно пекла плечо. Я поднялась, тщательно вытерлась и принялась одеваться. И вот тут оказалось, что юбка, еще утром болтавшаяся на мне, как на вешалке, вдруг села строго по фигуре, а свитер обтянул внезапно налившуюся грудь. Что ж, я знала, что так будет. Магии нужно крепкое, здоровое тело, поэтому она всегда меняет своих носителей в лучшую сторону. Я перекинула пальто через руку и пошла к двери с табличкой «Замерочная». Перед тем, как войти, выдохнула три раза. Через считанные минуты я узнаю, какой у меня дар и к какому великому дому принадлежит мой отец.